Виктор Драгунский. Англичанин Павля. «Завтра первое сентября», сказала мама. «И вот наступила осень, и ты пойдёшь уже во второй класс. О, как летит время!» «И по этому случаю», подхватил папа, «мы сейчас заражим арбуза». И он взял ножик И взрезал арбуз. Когда он резал, был слышен такой полный, приятный зелёный треск, что у меня прямо спина похолодела от предчувствия, как я буду есть этот арбуз. Я уже раскрыл рот, чтобы вцепиться в розовый арбузный ломоть, Но тут дверь распахнулась, и в комнату вошёл Павля. Мы все страшно обрадовались, потому что он давно уже не был у нас, и мы по нём соскучились. Ого, кто пришёл, сказал папа. Сам Павля, сам Павля-бородавля. Садись с нами, Павлик, арбуз есть, сказала мама. Дениска, подвинься. Я сказал привет и дал ему место рядом с собой. Он сказал привет и сел. И мы начали есть. И долго ели, и молчали. Нам неохота было разговаривать. А о тут разговаривать, когда во рту такая вкуснотища? Ой, когда Павле давали третий кусок, он сказал. Ах, люблю я арбуз, даже очень. Мне бабушка никогда не дает его волю поесть. А почему? спросила мама. Она говорит, что после арбуза у меня получается не сон, а сплошная беготня. «Правда», – сказал папа, – «вот поэтому-то мы и едим арбуз с утра пораньше. К вечеру его действие кончается, и можно спокойно спать. Ешь давай, не бойся». «Я не боюсь», – сказал Павля. И мы все опять занялись делом и опять долго молчали. И когда мама стала убирать корки, Папа сказал, «А ты чего, Павля, так давно не был у нас?» «Да», – сказал я, – «где ты пропадал? Что ты делал?» И тут Павля напыжился, покраснел, поглядел по сторонам и вдруг небрежно так обронил, словно нехотя. «Что делал, что делал?» «Английский изучал?» Вот что делал». «Я прямо обешал. Я сразу понял, что все лето зря прочепушил. С ежами возился, в лапту играл, пустяками занимался. А вот Павля он времени терял. Нет, шалишь, он работал над собой. Он повышал свой уровень образования». Он изучал английский язык и теперь, небось, сможет переписываться с английскими пионерами и читать английские книжки. Я сразу почувствовал, что умираю от зависти. А тут еще мама добавила. Вот, Дениска, учись. Это тебе не лапта. Молодец, сказал папа. Уважаю. Павля прямо засиял. К нам в гости приехал студент, Сева. Так вот он со мной каждый день занимается. Вот уже целых два месяца. Прям замучил совсем. А что? Трудный английский язык? – спросил я. С ума сойти, вздохнул Павля. Еще бы не трудный, вмешался папа. Там у них сам черт ногу сломит. Уж очень сложное правописание. Пишется Ливерпуль. а произносится «Манчестер». «Ну да», – сказал я. «Верно, Павля». «Прямо беда», – сказал Павля. «Я совсем измучился от этих занятий. Похудел на 200 грамм». «Так что же ты не пользуешься своими знаниями, Павлик?» – сказала мама. Ты почему, когда вошёл, не сказал нам по-английски «Здрасте». «Я, здрасте, ещё не проходил», сказал Павле. Но вот ты арбуз поел». «Почему не сказал спасибо?» «Я сказал», сказал Павле. «Ну да, по-русски ты сказал, а по-английски?» «Мы да спасибо ещё не дошли», сказал Павле. «Очень трудное прописание». Пропов... Тогда я сказал, «Павле, А ты научи -ка меня, как по-английски, раз, два, три. Я этого еще не изучил, сказал Павля. Что что изучал, закричал я. За два месяца ты все-таки хоть что-нибудь изучил? Я изучил, как по-английски, Петя, сказал Павля. Ну как? Пит, торжествующе объявил Павля. «По-английски Петя будет Пит!» Он радостно засмеялся и добавил. «Вот завтра приду в класс и скажу Петке Горбушкину, «Пит, а Пит, дай ластик!» «Небось, рот разинет, ничего не поймет!» «Вот потех это будет! Верно, Денис?» «Верно!» – сказал я. «Ну, а что ты еще знаешь по-английски?» «Пока все!» – сказал Павля.